как мы с дедом дорогу чинили. Мне очень нравится ездить в деревню с дедушкой. Даже больше, чем в кино ходить. Он знает столько всего интересного. Настоящая энциклопедия, а не дед. По дороге обычно рассказывает мне что-то, или мы поем. Чаще всего Высоцкого. Это любимый певец деда, и он здорово его изображает. Один в один. Вот едем мы как-то объездной дорогой в деревню. Она у нас ужасно разбитая, как после бомбежки, так про нее дед говорит. Здесь уже не до песен. Еще бы, рулем то и дело приходится крутить туда-сюда, объезжая ухабы и ямины. Я тут читал недавно, сказал дед, как шестеро пацанов дорогу починили. Представляешь, сами, в Челябинске. «Я там был, кстати, как-то. Хороший город. Работящий. на дороге Насмотрели, значит, ребятишки, как мамки с колясками через ямы прыгают, да как бабушки еле-еле по рытвинам карабкаются. А кое-где людям прямо на проезжую часть выходить приходилось. Ну вот и решили помочь делу сами. Взрослых-то разве дождёшься? Мне стало интересно. Дед, А кто дороги чинить должен? Ясно кто. Дорожные службы. А что именно ремонтировать, им указывают из администрации. В общем, много их там, начальников. Пока все согласуют, рак на горе свистнет. Тут дед стал ворчать что-то, а мне хотелось дослушать историю про ребят. Что же они, настоящий асфальт клали? Нет, конечно. Откуда же его взять-то? Усмехнулся дед. Они битых кирпичей принесли, мужики местные со свалки строительного мусора подвезли. Ну, парни сыплют всё это на дорогу и утрамбовывают, чтоб лежало ровнее. Работают, значит, потихоньку, а те же мамочки да бабушки их подкармливают пирожками. Вот так и отремонтировали дорогу. Целое лето ушло, но зато какое дело сделали. Молодцы, ребята! Мне тоже захотелось что-то хорошее сделать. Говорю деду, а давай и мы дорогу залатаем. Ну, хотя бы вон ту, по которой сейчас ехали. Но дед только головой покачал. Нет, внучок, это проезжая часть. Там мы до первого лихача только потрудимся. Опасно это. Лучше заделаем дырку у нашего дома. Из нее бабушку велосипедист обрызгал. У меня все, руки до нее не доходят. Мне стало немножко обидно, что масштаб работ мелковат. Но маленькое хорошее дело лучше, чем никакое. Поэтому я охотно согласился. Тем более, что уже придумал, чем засыпать яму. Моя старшая сестра Нинка давно собирает стеклянные камушки. Они очень красивые и разноцветные. Я подумал, что получится красиво, если засыпать ими рытвину, и в тот же день исполнил задуманное. Получилось действительно красиво. Но как только Нинка увидела свою коллекцию на дороге, сразу залилась слезами. Вечно девчонки ревут из-за мелочей. Появился дед. Обнял Нинку, сказал ей что-то, и она пошла в дом. А мы отправились в магазин за новыми камешками для нее. По дороге дед говорит. Засыпал дырку, это молодец. Но помогать надо с умом. Вот смотри, ты дело сделал, чтоб всем хорошо было? они наплачет Значит, ей плохо. Ее камни высыпал, обидел. Значит, за ее счет дело сделал, а не сам. Те ребята из Челябинска не просили своих мам. таскать тяжелые камни, не забрасывали рытвины отцовыми инструментами и побрякушками сестер. Они все сделали сами. И камней раздобыли, и ямы залатали. Вот и ты давай-ка придумай, как все исправить. У меня в голове вдруг прояснилось. Так можно же песка из леса натаскать, а обломки кирпичей с дядь Толиной стройки принести. А Нинкины камни я достану и помою. Дед меня похвалил. О, молодец, соображаешь. Только у дяди Толи спроси сначала, можно ли взять эти обломки. Сказано, сделано. Тем же вечером я отмыл Нинкины камешки, вернул ей, и мы помирились. В результате латали яму вместе. Работали два дня. И, скажу я вам, заплатка получилась на совесть. потому что делали все с умом. А было так. Наши герои Антон Ботников, Павел Лешуков, Виктор Савин, Андрей Сухоплюев, Алексей Токарев, и Данил Файзулин. Ребята учатся в разных школах Челябинска, но живут рядом и давно дружат. А еще все ребята активно занимаются спортом, легкой атлетикой, самбо, боксом и футболом. Когда произошла эта история? Летом 2018 года, во время школьных каникул, когда героям этой истории Было по 12-15 лет. Где это было? В городе Челябинске, в переулке между Свердловским трактом и улицей Пети Калмыкова, где дорогу сильно размывало дождем. Что случилось? Школьники решили сами починить дорогу, которая после дождя превращалась в настоящее болото. Они видели, что здесь не могут пройти женщины с колясками и пожилые люди. Во время летних каникул ребята начали заниматься ремонтом. Приносили битые кирпичи со свалки, камни и засыпали ям. Работали по несколько часов в день, пока хватало сил. Ребята надеются, что их поступок привлечет внимание властей к другим участкам дороги, которые требуют ремонта. Чему нас учит эта история? Каждый из нас может сделать мир вокруг себя немножечко лучше. И для этого нужно совсем немного. Даже самое маленькое доброе дело наверняка сделает кого-то счастливее.